Глава двенадцатая. Денис Петрович Тихий припарковал свой автомобиль во дворе дома Анны. Отстегнул ремень безопасности и, увидев, что женщина собирается выходить, скомандовал. «Женщина, сидим в салоне и ждем, когда твой мужчина откроет тебе дверь и подаст руку». «Вот вроде же и не рявкнул командирским тоном, а не ослушаешься». Анна улыбнулась Денису и осталась сидеть на своем месте правильно Денис улыбнулся и вышел из машины обошел автомобиль открыл дверцу со стороны женщины подал ей руку она ответила ему смущенной улыбкой но руку генерала приняла выходя из машины он считал ее мысли правильно а потому проговорил глядя в глаза теперь будет только так душа моя привыкай Анна не успела ничего ответить на слова Дениса, потому что он вдруг, обняв ее, привлек к себе и поцеловал. Жарко, сильно, требовательно. Она, не устояв и в этот раз на пору его губ, ответила на его поцелуй. «Ну ты погляди, а! Совсем стыд потеряли. Уже средь бела дня и на улице они целуются», — раздался зычный голос за спиной Анны. «Марусь, Кошалава, ты что ли опять?» Никак нового ухажера завела. Смотри, губы-то у твоего хахаля, потом болячками покроются. Нельзя на морозе, да на ветру целоваться-то. Анна, услышав это, оторвалась от губ Дениса и уткнулась ему в грудь. Резко выдохнула и, подняв лицо, прошептала: "Ты только что своим провокационным поцелуем на глазах всего нашего дома и конкретно Ильинишны, под кодовой кличкой Пинкертон" уничтожил мою репутацию. Была я благочестивая вдова, а теперь низвергнута до уровня Маруська Шалава. Как мне теперь тут жить?» «Согласен, никак», — Денис начал улыбаться, глядя в смеющиеся глаза Анны. «Изначально это и был мой план. Теперь тебе, красавица, придется переезжать в другой город. Ко мне. Можем сделать это уже сегодня. Помочь тебе вещи собрать, душа моя?» «Денис, я через четыре дня приеду сама, на Рождество». «Маруська, чё ж ты кавалера на морозе-то держишь? Ты или уж к себе его веди, или уж в машину вернись. Благо, она у него воно какая огромная. Не машина, а целый траходром», — продолжала вещать рупором Ильинишна. Анна вздохнула и шепнула. «Денис, достань, пожалуйста, мою сумку из багажника». Она не успокоится, пока не выяснит, кто мы такие. Сейчас весь подъезд к окнам прилипнет. С Новым годом, Мария проговорила громко отвернувшись от Дениса, шагнувшего к багажнику за ее сумкой. Ой, Анушка, ты что ли? Голос Ильинишны полился елеем. Я-то дура старая, думала, эта Маруська с третьего этажа опять нового хахаля завела. А это ты. «Вон, как!» «Пусть в этом году исполнятся все ваши желания и мечты», закончила говорить Анна. «Ой, скажешь тоже, какие у стариков мечты! Здоровье бы, а уж остальное и само приложится, верно? И тебя с Новым годом, Аннушка! Всем семейством уезжали, да? Что-то не видно было никого твоих-то». Ильинишна обращалась к Анне, но разглядывала при этом Дениса. И тот не стал обманывать надежд местного пинкертона. Представился, удивив этим Анну. «Денис Петрович Тихий, генерал». «Аж целый генерал!» Уважение в голосе Ильинишны резко прибавилось. «Официальный ухажер и будущий муж Анны Владимировны», продолжил Денис. И ты!» «Официальный, да еще и будущий», — протянула Ильинишна и оглядела Дениса уже открыто, будто приценяясь. «Аннушка у нас дама приличная, вдова с квартирой в центре. Не слишком ли ты быстр, мил человек? Сам-то из каких краев будешь? Из Тьму-Тараканска, поди «Нет, не из Тьму-Тараканска, из столицы. Сейчас служу в штабе». Стар я уже, чтобы продолжать воевать. Вот и повысили до штабного сидельца. Управлять тоже ведь кому-то надо, верно? Вот тут ты прав, Денис Петрович Тихий, — выдала Ильинишна, продемонстрировав свою цепкую память и хороший слух. «Денис, позвони, как доберешься. вклинилась Анна в разговор соседки и Дениса. Мария Ильинишна, давайте мы с вами не будем больше задерживать товарища генерала». Ему еще домой не ближний путь добираться. Зимой дни короткие. Хотелось бы, чтобы большую часть пути он засветло проехал. «Да-да, права, Аннушка. Простите, дуру старую. Отвлекаю тут вас своей болтовней. Хорошего пути, товарищ генерал!» Ильинишна зачастила словами, но сама так и осталась стоять, где стояла. Видимо, надеялась увидеть продолжение спектакля. Анушка, я провожу». Денис, подхватив сумку Анны и пару пакетов с едой, шагнул к подъезду. Негоже тебе самой тяжести таскать. Тут Ольга еще салатов вам, вот аж два пакета насобирала». Анна с Денисом скрылись в подъезде, и лишь тогда Ильинишна двинулась по дорожке вдоль дома, бубня себе под нос. «Вот тебе и праведница, вот тебе и вдова. Ишь ты, аж целого генерала подцепила». Маруська шалава умрет от зависти, когда узнает, кого наша тихоня себе нашла. «Такими-то темпами, глядишь, и уедет наша вдовушка в стольный град. А квартира как же? Неужто оставит своей беспутной доченьке. Ишь ты!» Денис поднялся на лифте и даже зашел с Анной в квартиру. Поставил сумки в прихожей, и уже там, в тишине пустой квартиры и без посторонних глаз, Опять обнял Анну. «Не хочу уезжать от тебя, душа моя. Боюсь того, что опять передумаешь». «Денис, не передумаю. У меня теперь выхода нет. Как мне теперь тут с такой подмоченной репутацией жить?» — рассмеялась Анна. «Вот знала бы я, что ты у нас любитель общения с местными сплетницами окажешься. За углом бы попросила меня высадить». «Ох, я коварный, да». Он прижал ее к себе плотнее. «Боюсь выпускать тебя из рук. Пообещай, что приедешь, не передумаешь». «Денис, обещаю, не передумаю», — проговорила в который раз за сегодняшнее утро Анна. «Поезжай, пожалуйста, пока светло. Тебе же завтра надо быть на службе. Я куплю билет и сразу же сообщу тебе. Ты, главное, Олесю предупреди о моем визите к вам». Денис отстранился, заглянул в глаза Анны и уверенно произнес. Она очень будет рада, поверь. Ты сама с ней общалась по телефону и все слышала. Так что не смей тут себе надумывать то, чего нет. Поняла? Обещаешь? Поняла, обещаю. Не буду надумывать. Анна рассмеялась и, чмокнув Дениса в подбородок, быстро отстранилась. «Не заметишь, как пролетят эти четыре дня. А сейчас поезжай, пожалуйста, и не гони по трассе, хорошо?» «Обещаешь?» «Обещаю», — Денис рассмеялся и вышел из квартиры Анны, оставив ее с улыбкой на губах. Улыбаясь сам, словно мальчишка, сбежал вниз по лестнице, игнорируя лифт. Трасса в самый разгар праздничных дней была пустой, домой он добрался быстро и без происшествий. Позвонил Анне, уже стоя во дворе своего дома, давая возможность старому псу отдышаться после долгой дороги и сделать свои собачьи дела. Поднял голову, посмотрел на окна их квартиры, увидев свет в комнате дочери. Успокоился. В квартиру генерал Тихий тоже поднялся с улыбкой на губах. Дочь была дома, но не вышла его встречать. Это было странно. Обычно лялька всегда выходила из своей комнаты, чтобы его встретить. Но не в этот раз. Что-то случилось? Или просто спит, не выключив света. Олеся не любила закрытых дверей, это тянулось еще и с детства. На закрытый плотно на двери в комнату дочери всегда настаивала ее мать. Дениса это удивляло, но он не спорил с женой. В конце концов, он сам уезжал в командировке на несколько месяцев, а его девочки оставались вдвоем. Потом, когда он однажды вернулся домой из командировки без предупреждения, и стала понятна причина, этого странного требования о плотном закрывании дверей. Жена банально ему изменяла в их же квартире, на их же кровати. Дочь, как оказалось, все это знала и, понятное дело, слышала. Слышала даже через плотно закрытые двери. Первое правило, которое он вел, когда они с Олесей стали жить вдвоем, без матери, как раз и стали не закрытые, а лишь прикрытые двери. Да и то, если надо было показать, что он или дочь чем-то заняты. Вот как в данный момент дверь в комнату Олеси была прикрыта, но лишь номинально. Дочь оставляла широкую щель для их старого пса, чтобы он мог беспрепятственно войти в ее комнату. Денис снял уличную одежду и обувь, налил моти воды, насыпал псу корма. Вернулся в прихожую, занёс сумки с продуктами на кухню. Ольга и ему собрала салатов в контейнеры. Убрал все это в холодильник. Все это он проделал, не таясь, а лялька так и не вышла из своей комнаты. Прежде чем открыть дверь в ее комнату нараспашку, Денис постучал. Не услышав разрешения открыть, он заглянул. Олеся сидела за столом спиной к нему. На компьютере была открыта рабочая программа. На ушах дочери были огромные наушники. Пальцы дочери летали над клавиатурой. Она чуть покачивала головой, видимо, в такт музыки. Денис улыбнулся и уже почти закрыл дверь в комнату дочери, решив, что не будет отвлекать ее от работы. Но в этот момент ее телефон завибрировал входящим сигналом. Дочь сняла наушники и ответила на входящий вызов по громкой связи. Отвечая на звонок, Олеся продолжила что-то печатать в компьютере. Привет, пропащая душа! Полился на всю комнату голос Карины, подруги дочери. «Ну как прошли праздники? Очаровала своего шефа? Готова дать мне интервью? Его дочь дает интервью, распространяя сплетни о своем начальнике? Это что еще за ерунда? И Денис Петрович, несмотря на звание и возраст, замер под дверью в комнату дочери.